Подоплёка простая и понятна. Знание опасно. Пока люди остаются в неведении, они невинны и добродетельны. Но обретение знания влечет за собой соблазны и новые возможности, которые ведут к греху и разрушению. Все мы хорошо знаем, как часто чистый и невинный деревенский парень противопоставляется злобному городскому хлыщу. И любой из нас, столкнувшись с неприятностями в этом меняющемся мире, горюет о старых добрых временах, о том, как было хорошо, пока эти новомодные штучки не погубили все на свете. Как говорит Библия, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Экклезиаст, глава 1, стих восемнадцатый. Стих 18. «И сказал Господь Бог, Нехорошо быть человеку одному, Сотворим ему помощника, Соответственного ему». В легенде о сотворении, Изложенной в Жреческом кодексе, Люди сразу были созданы двуполыми, «Мужчиной и женщиной сотворил он их». По Яхвесту вначале был сотворен лишь один мужчина. Женщина не упоминается. Впрочем, никаких животных на первых порах нет тоже. Мужчина – единственное живое существо в мире, если не считать растительности в саду. По крайней мере, ничего более в Яхвесте не упоминается.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 так и было имя ей. Только теперь в легенде о сотворении, изложенной в Яхвесте, появляется животный мир как таковой. И в этом отношении данный текст также выглядит более примитивным, чем жреческий кодекс, в котором животный мир создается в первую очередь, а уже затем его венчает человек. Конечно же, последний документ, куда ближе к эволюционной теории развития жизни на Земле. Более того, Создатель опять изображен здесь таким образом, если текст стиха понимать буквально, будто бы он, подобно горшечнику, формует каждое животное из глины, земли праха. Кстати, в Яхвести ни слова не говорится о сотворении обитателей моря. Таким образом, место действия этого текста ограничивается не только землей самой по себе, но исключительно земной сушей. В тексте Библии короля Якова в этом месте впервые появляется слово «Адам», причем оно сразу несет функцию имени собственного. Между тем, по-еврейски это слово означает просто «человек» и в оригинальном тексте Библии употребляется с самого начала именно в этом смысле. В русском переводе «Адам», тоже как имя собственное, впервые появляется в 25 стихе второй главы «Бытия», примечание переводчика. У большинства древних культур названия были неразрывно связаны самими предметами и явлениями. Знать название предмета и иметь возможность произвольно употреблять его значило обладать властью не только над названием, но и над самим предметом. По этой же причине мы даже в наше время бываем весьма осторожны в выборе упоминаемых нами имен, особенно если это имена влиятельных людей. Разумеется, влиятельные особы не на шутку обиделись бы, если бы им намекнули, будто мы тем самым распространяем на них свою власть.